Ханна. Я иду, не обращая внимания на то, где нахожусь и куда направляюсь. Я переставляю одну ногу за другой. Мои белые туфли негромко шлёпают по тротуару. Я слышу в отдалении рёв голосов. Солнце светит ярко и приятно греет мне плечи. Лёгкий ветерок шевелит листво, и деревья машут ветвями и кланяются, машут и кланяются, когда я прохожу мимо. Одна нога за другой. Одна за другой. Это так просто. Солнце такое яркое. Что со мной будет? Я не знаю. Возможно, я наткнусь на кого-нибудь, кто меня знает. Возможно, меня вернут родителям. Возможно, раз город не прекратил существования и раз Фред теперь мёртв, мне подберут другую пару. Или, возможно, я буду идти, пока не дойду до края света. Возможно, Но сейчас существует лишь высоко стоящее белое солнце и небо, и струйки серого дыма, и голоса, звучащие словно отдалённый океанский прибой. Есть лишь шлёпание моих туфель и деревья, которые как будто кивают и говорят мне «всё в порядке, всё будет в порядке». Возможно, они всё-таки правы.